Глава девятнадцатая «Куда прешь, деревня?» — рявкнул стражник при виде очередной крестьянской телеги, но, разглядев черные рясы, слегка растерялся. Сержант с дознавателем, не сговариваясь, дали скакунам шинкелей и одновременно выдвинулись вперед. Ни тот, ни другой не отличался терпимостью, да и покладистость не входила в список их личных добродетелей. События последних часов тоже не добавляли благодушия, так что раздражены они были до предела. И сейчас это раздражение выплеснулось. «На кого тявкать думал червь?» — рыхнул на служивого брат Лотарь. «Прочь с дороги, я тороплюсь!» «С телегами не положено!» Стражник сбавил тон, но освобождать проезд не спешил и даже перехватил алебарду так, чтобы церковники наверняка не проехали. Брат Рул потерял последние капли терпения и направил своего коня на солдата с намерением его потеснить, но поводье перехватила чья-то сильная рука. На крики подоспел старшина караула. «Осади назад!» — гаркнул он, пригибая коню голову к шее. Скакун сержанта возмущенно всхрапнул, попятился, а со стороны ворот послышался дробный стук каблуков. То на выручку поспешал отряд алибарщиков. Брат Рул недобро сверкнул глазами и потянулся за топором, но его остановил дознаватель. Устраивать здесь бойню в его планы не входило, за такое никого не похвалят. «В чем дело, уважаемые?» — устало спросил старший стражник, но в его голосе не прослеживалось и следа уважения. «Вам же ясно сказали, с телегами не положено, можно только пешим и конным порядком». «Дело святого дознания!» — высокомерно бросил брат Лотарь. «Немедленно освободите проезд!» «Постановление наместника восточных пределов, циркуляр за подписью и печатью полномочного примаса, распоряжение Альгвасила по оттуда Шаран». Стражник нудно перечислил приказы, которыми руководствовался, и с выжиданием уставился на дознавателя. «Ну что, святой брат, будем дальше спорить, или явить и смирение?» положено служителем Божьим. В ответ дознаватель недовольно скривился. Он бы непременно поспорил, но здесь явно не его весовая категория. Пришлось подчиниться. Вот и ладно, — удовлетворенно кивнул старшина и прошел к телеге. — Кто тут у вас? Он сдернул капюшон с головы спящего докриньяна и всмотрелся в молодое лицо. — Отрак! Что ж вы его так измордовали-то? Удивился стражник и толкнул Ренарда в плечо. «Слышь, малой, просыпайся! Просыпайся, тебе говорю!» Тот застонал и с трудом разлепил глаза, соображая, где он и что происходит. А старшина продолжал его теребить. «Годков тебе сколько, малой?» «Пятнадцать исполнилось!» — сонно пробормотал Ренард, с натугой приподнимаясь на руках. «Сам сможешь идти?» «Смогу, наверное». Этот его ответ прозвучал неуверенно. «Вот и ладно. Освобождайте проезд и не мешайте другим. Телегу отгоните вон туда», — распорядился старшина, махнув рукой в сторону, где уже стояли разномастные крестьянские повозки. «У тебя нет власти приказывать воинам храма», — посуровил брат Рул. «Храмовники подчиняются лишь...» «Вот только не начинай, сержант», — оборвал его стражник. «У меня и без тебя хлопот полон рот». «А кто там, кому подчиняется, мне начихать? Телегу туда, сами туда. Берете отрока под белой ручки и пешочком к ратуши. Ну или верхами, если хотите». «Я доложу о вашем поведении полномочному примасу», — сквозь зубы процедил дознаватель. «Это сколько угодно», — ничуть не смутившись, ответил старшина. «Преподобный как раз вас там и дожидается». На этом он потерял интерес к разговору, и сделал знак своим чтобы пропустили церковники хоть злобу и затаили но были вынуждены оставить все счеты на потом собрав всю волю в кулак ренард выкарабкался из телеги но только на это его и хватило тело не слушалось к горлу подступил ком тошноты, перед глазами поплыли радужные кляксы он смог сделать всего три шага и опустился на мостовую не в силах дальше идти. Дальше сидеть ему удавалось с трудом. «Не дойду», — просипел он, ни к кому конкретно не обращаясь. Сержант, костеря городскую стражу, на чем свет стоит, спешился и, подхватив Ренарда под мышки, помог ему взобраться в седло. «Ты остаешься тут, а ты смотри, чтобы он не свалился». Брат Рул раздал приказы своим подчиненным, взял коня под узцы, и потянул его за собой. Храмовник, что присматривал за Ренардом, пошел рядом, а брат-лотарь, так и не покидавший седло, отправился вперед прокладывать путь. Людской поток заполонил неширокую улочку, но дознавателя это не останавливало. Он только сильнее понукал скакуна, расталкивая пеших и обгоняя конных, да еще и покрикивал на особенно неторопливых. Люди неохотно сторонились. Бросали на церковников злобные взгляды, но вслух никто не высказывался. Даже благородные возмущались в полголоса. Не каждому хватало смелости в открытую сцепиться с чернорясами. Да и мало ли, зачем и куда те поспешали. В конце улицы образовался непроходимый затор из коней и людей. Въезд на площадь перегородили воины храма. Святые братья деловиты выдергивали отроков из толпы, и по одному сопровождали куда-то. Через непродолжительное время они возвращались уже в одиночестве и забирали следующего. Процесс шел спора, но народа меньше не становилось. Ренард было подумал, что они здесь застрянут до позднего вечера, но брат Лотарь и тут не спасовал. — Дело святого дознания! — крикнул он, привстав на стременах, и для верности громко добавил. — Поручение полномочного примаса! «Здесь все по поручению полномочного примаса», — буркнул кто-то в толпе. Слова недовольного остались без ответа. Старший заслонно уже разглядел черные рясы собратьев и призывно взмахнул рукой. Народ недовольно зароптал, но раступился, хоть в тесноте это было сделать непросто. Кавалька до храмовников протиснулась вперед. «Его преподобие там», — показал направление один из городских братьев. «Разберетесь». Ренарт въехал на площадь с затаенным дыханием. В памяти всплыл образ трактирщика, сваренного живьем, взгляд невольно метнулся в сторону Эшафота. Но, похоже, сегодня никого казнить не собирались. Эшафот пустовал, да и на площади было немноголюдно. Только редкая цепочка отроков в сопровождении святых братьев направлялась к высокому островерхому шатру, разбитому у самых ступеней ратуши. Юноши скрывались за тяжелым пологом, оставались там непродолжительное время, а потом их уводили. Только не туда, откуда пришли, а на другую улицу. Наверное, чтобы ненужную толкотню не создавать. Или чтобы уже прошедшие инквизиторскую проверку не наболтали чего лишнего тем, кто еще не прошел. Но это всего лишь догадки. На этот раз дознаватель не торопился. Мало ли как его поспешность расценит примас. Да и впереди оказалось всего пять человек. Ренарду помогли спешиться, брата храмовника оставили присматривать за лошадьми. В шатер вошли уже втроем. Внутри пахло ладаном и растопленным воском. На высоких канделябрах потрескивали фитилями горящие свечи, их дрожащее пламя играло тенями на стенах шатра. После яркого солнечного света глазам пришлось привыкать. Эринард не сразу разглядел полномочного Примаса. Тот сидел на мягких подушках в высоком кресле, окруженный личной охраной. Рядом на раскладном столике лежали массивные четки, отливая металлическим блеском круглых бусин. Телохранители дернулись, расценив появление Троицы как угрозу, но отец Бонифас их успокоил и поднялся навстречу вошедшим. Да хранит вас Господь, святые отче. В два голоса произнесли сержант с дознавателем, почтительно склонив головы. Декриньян остался стоять прямо, но лишь потому, что боялся упасть при поклоне. «Мир вам, дети мои!» — ответил Примас, задержав взгляд на Ренарде. «Что с тобой приключилось, отрок? Почему ты такой побитый?» «С лошади упал, ваше преподобие. Так к вам торопился!» — через силу выговорил тот и пошатнулся, едва удержавшись на ногах. «Похвально, похвально. Но все же стоит быть осмотрительнее. Спешка полезна лишь при ловле блох», ухмыльнулся отец Бонифас, давая понять, что не обманулся. «Что же ты, брат Рул, не уследил за своим Неофитом? Или это твоих рук дело, брат Лотарь?» Сержант с дознавателем собрались что-то сказать в свое оправдание, но отец Бонифас, остановил их небрежным жестом. Вопросы были риторическими. «Позже объяснитесь, дети мои. Сейчас важнее позаботиться о здоровье послушника. Не стоит без причины подвергать слугу Господа лишним мучениям». С этими словами Примас положил левую длань на голову Ренарда и тихо прочитал на тайно-церковном. «Gratia vobis et recuperatio descendant super vos. «И номине домине!» Глаза отца Бонифаса сверкнули небесно синевой, от его руки пыхнуло жаром, и Декриньян вздрогнул от неожиданности. Живительное тепло прокатилось от макушки до самых пяток, потом еще и еще. И с каждой новой волной боль утихала, пока не исчезла бесследно. Ренарт глубоко вдохнул, повел плечами, склонил голову к одному плечу, Ко второму. Тело слушалось, хоть сейчас в драку. Синяки останутся, но они быстро сойдут. Преподобный отнял руку и сплел пальцы на животе. Как ты теперь себя чувствуешь, отрок? Спасибо, святый отче. Гораздо лучше. С непритворным чувством поблагодарил Докриньян и поклонился полномочному примасу чуть ли не в ноги. Ренарт действительно проникся признательностью к отцу Бонифасу. и в его поведении не было ни капли подобострастия. Он меньше всего ожидал, что его тут полечат. Остальные тоже склонились, отдавая дань проявлению божественной силы. Ну что ты, не стоит благодарности. Служители истинной церкви обязаны помогать друг другу. А кому многое дано, с того многое и спрашивается. С сделанным благодушием отмахнулся Примас, явно довольный произведенным эффектом. а теперь ближе к делу. Почему вы вдвоем привели простого послушника, да еще еле живого?» Последняя фраза предназначалась и дознавателю, и сержанту, но брат Лотарь успел ответить первым. «Дело, не терпящее промедления, ваше преподобие, посягательство на истинную веру и устои святой церкви. В ряды ордена храма прокрался еретик, и я, как представитель дознания, «Его выявил и привез на ваше судилище, святый отче», — выпалил он на едином духу и застыл в почтительном ожидании. «Эк, как ты повернул, шельмец!» — возмутился храмовник, опешивший от такого нахальства, и в свою очередь обратился к святому отцу. «На самом деле все не совсем так, ваше преподобие. Орден храма принял в свои ряды послушника, который обещает стать сильным бойцом». и непримиримым защитником истинной веры. К тому же сестер брата Ренарда жестоко убили сектанты, и у него есть личные счеты к еретикам. — Ну, обет целомудрия он так и не принял, — привел следующий аргумент дознаватель. — Так что церемонию можно считать несостоявшейся. Устав Ордена допускает отсрочку. Нашел, что возразить брат Рул. — А как же доказательства? воскликнул брат Лотарь. потеряв напускную невозмутимость. «Скажи еще, что амулета, кинжала и еретической печати не было!» Несусветная чушь и твои воспаленные выдумки!» — презрительно выпятил губу хромовник. «Дешевая побрякушка, обычный нож и простой ожог. А ты раздул мне весь чего!» «Но это не тебе решать!» «И не тебе лезть в дела Ордена!» Накал страстей нарастал. и перепалка церковников перешла бы в безобразную свару, если б не вмешался отец Бонифас. — Тихо! Я услышал достаточно! — приказал он и воздел ладони, словно хотел заткнуть рот им обоим. Сержант с дознавателем напоследок обменялись злобными взглядами, но замолчали, а Ренарт насторожился, навострив уши. И было чего. Сейчас преподобный будет решать его судьбу. А добродушным тот не выглядел. Напротив, на лицо отца Бонифаса легла тень озабоченности, высокий лоб прорезали глубокие морщины раздумья. «Дело, безусловно, требует тщательного разбирательства. Но все по порядку», — промолвил он после долгих размышлений, обратил взор на Ренарда и кивнул на стол. «Для начала...» «Возьми-ка это, сын мой!» Ренард послушно взял четки и не успел удивиться их тяжести, как шатер озарился яркой вспышкой. Бусины полыхнули насыщенным голубым светом, их небесное сияние резануло по глазам, заставив зажмуриться. Докриньян невольно разжал пальцы, четки с дробным перестуком упали обратно, а сам Ренард отшатнулся и замер затравленным волчонком. Он приблизительно догадывался о причине случившегося, но чем это для него обернется, не понимал. — Превосходно, превосходно! Небывалая сила! — пробормотал Примас себе под нос и торжествующе улыбнулся. — Я подобной еще не встречал. — Что это было, вообще? выдохнул брат Рул, утирая глаза рукавом. — То, ради чего я собрал отроков со всего восточного предела, — довольно произнес преподобный, и его улыбка сделалась шире. Понятнее не стало, но сержант переспросить не решился. Тем временем брат Лотарь проморгался и продолжил гнуть свою линию, словно ничего не произошло. — Так что, ваше преподобие? — спросил он, указав пальцем на Ренарда. — Я забираю послушника до выяснения. «Выяснение чего?» — рассеянно спросил Примас, занятый своими мыслями. «Но как же? Необходимо выявить причастных, найти сообщников, определить пособников!» С жаром воскликнул дознаватель, подскочил к Докриньяну и оттянул вниз ворот трясы. «Да вы убедитесь сами! Вот, полюбуйтесь! Печать темных сил!» «А колдовской амулет у хромовников...» Брат Лотарь изобличающим жестом указал на сержанта. А отец Бонифас подошел ближе и долго рассматривал отметины на груди молодого человека. Наконец он оторвал взгляд и прищурившись воззрился на дознавателя. Я уже говорил, что твое неуемное рвение когда-нибудь тебя же и погубит. Брат Лотарь сокрушенно покачал головой Примас и ткнул пальцем в одну из отметин. Видишь? — Это крест, символ Всевышнего. — Это да, — согласился дознаватель и тут же возразил. — Но ниже-то тройной узел язычников? — Вот именно, ниже, — оборвал его преподобный, повысив голос. — А это значит что? — Что? — брат Лотарь не совсем уловил, к чему клонит отец Бонифас. — Это значит, Триединый поставил свою печать поверх, тем самым отметив отрока своей благодатью и расположением наставительно молвил примас а ты обвиняя юного послушника в ересе и связях с темными силами ставишь под сомнение волю его знаешь что за такое бывает брат лотарь смешался и опустил голову что за такое бывает он знал пожалуй лучше всех здесь присутствующих именно по этой причине Он не стал настаивать на своей правоте, замолчал и отошел в сторонку. Увидев, что дознаватель сдал позиции, оживился брат Рул. «Значит, мой послушник чист перед Инквизицией, и я могу его забирать», — уверенно заявил сержант, положив руку Ренарду на плечо. «Эки ты прыткий братец!» — полномочный примас с усмешкой качнул головой. «В одном ты, безусловно, прав». Отрок чист перед Святой Инквизицией, но я бы на твоем месте так не спешил. Твой послушник останется у меня». «То есть как?» — не понял хромовник. «То есть так?» — развел руками отец Бонифас, не желая вдаваться в объяснение. «Вы же привели его на мой суд? Так вот вам мое решение. Я забираю его. У Святой Инквизиции на него свои планы». Особенное, Но... — предпринял последнюю попытку отвоевать послушника, брат Рул. — Без но, сержант! — оборвал его примас, и его голос наполнился властью. — Я его забираю, что здесь непонятного? — Как скажете, ваше преподобие, — сдался сержант и согнулся в смиренном поклоне. — Вот и хорошо, — кивнул отец Бонифас и добавил уже спокойнее. Тебя, брат Рул, поощрят в награду за то, что привел такой самородок в ло на церкви. А тебя, брат Лотарь, накажут. Но за что, преподобный? — опешил дознаватель. — За то, что не привел отрока раньше, ибо у тебя были все шансы, сын мой. Все, идите. Отпустил их примас величественным жестом, но тут же остановил. Амулет и кинжал. Брат Рулл неохотно вложил кулон и оружие в требовательно протянутую руку Примаса и вышел вон. За ним удалился расстроенный дознаватель. Ренард, ошарашенный таким поворотом, остался ждать объяснений. Но тех не последовало. Отец Бонифас внимательно разглядывал амулет. — Занятная вещица, древняя, — поделился наблюдениями Примас. — Я твои вещи пока у себя оставлю. «Не возражаешь?» «Нет, конечно», — помотал головой Ренарт и поправился после секундной заминки. «В смысле, да, не возражаю». Но очевидно, что его мнением поинтересовались лишь из вежливости. «Ну все, иди, иди, сын мой». Примас взмахнул рукой, словно мух отгонял, и приказал одному из охранников. «Увидите его к остальным». «К остальным?» — мысленно удивился Ренарт. но его уже подхватили под локти и чуть ли не волоком вытащили на улицу.